Глава 50. В дверь постучали, и Саджан резким рывком открыл ее. Он думал, что это вернулась Наташа, но вопреки его ожиданиям на пороге стояла Аня. Саджан, матушка просила найти тебя и сказать, что... Парень так и не узнал, что просила передать его мама, так как Аня увидела полусобранные сумки и изменилась в лице. Ты уезжаешь? Дрожащим голосом спросила она. Не спрашивая разрешения, она прошла внутрь чтобы убедиться в том, что шкафы открыты, а вещи наполовину собраны. — Саджан, неужели ты опять хочешь оставить меня одну? Прошу тебя, останься! — с мольбой в голосе произнесла Аня, чувствуя, что готова расплакаться. — Ну, что ты расстраиваешься? — смутился парень, не ожидая такой реакции. Он был не готов к тому, что перед отъездом столкнется с Анной. Конечно, он понимал, что ему надо будет попрощаться с ней. — но разговор один на один был для него испытанием. «Опять собираешься жить на съемной квартире?» — попробовала начать разговор Аня. «Ну, в общем, да», — неопределенно ответил парень. «Опять в том же районе, где снимал до этого?» э, «Нет, я решил уехать из Индии. Не знаю, вернусь ли когда-то обратно. Мне надо строить свою жизнь. Пока ты рядом, в пределах досягаемости, я не смогу начать все с чистого листа». Услышав это, Аня испытала невероятную слабость. Она плюхнулась на кровать, с ужасом глядя на Саджана. Неужели она видит его в последний раз? Этого не может быть! Он, наверное, пошутил? — Нет! — услышала она свой голос, показавшийся ей чужим. — Ты не можешь уехать навсегда! — Почему это? — грустно улыбнулся он. — Я могу делать все, что мне заблагорассудится. — Ты так жесток! — Аня попыталась подавить рыдание. Неужели ты думаешь, что я смогу жить в этом доме, зная, что из-за меня тебе пришлось уехать отсюда?» Саджан посмотрел на девушку и почувствовал, как невыносимая боль сжимает его сердце в тисках безысходности. Если бы Анна только знала, как нелегко далось ему это решение, она бы не обвиняла его в жестокости. Но Саджан должен был поступить так ради брата. Только почему рвется душа на части, когда вынужден поступать так, как должен, а не так, как хочешь. — Извини, — сказал он, попытавшись изобразить безразличие. И тут Аня не выдержала. Она разрыдалась, безудержно всхлипывая. Она поняла, что если Саджан покинет этот дом, то она сама тоже не останется тут. Ей уже было все равно, что будет дальше. Она заберет ребенка и уедет. — Саджан, здесь твой дом, поэтому ты обязан остаться, а вот я уеду, — заявила она. — Куда? — опешил он. — Домой, — ответила она. — Домой. Что бы ни случилось в ее жизни, она продолжала считать Россию своим домом, несмотря на то, что год назад она покинула родину, думая, что уезжает навсегда. Саджан присел возле нее на корточки и заглянул в наполненные слезами глаза. — Ты не должна уезжать отсюда. — Не должна? — Почему каждый в этой жизни пытается указать мне на то, что я должна делать и что не должна? — вскипела девушка. От негодования у нее аж задрожали губы. — Да как ты можешь убеждать меня в этом? Это ты делаешь то, чего не должен делать, но уж никак не я. Мой отъезд решит все проблемы этой семьи. — Да ты с ума сошла? — возмутился Саджан, сведя брови к переносице. — Даже и думать забудь о том, чтобы уехать. Ты только представь, что будет с родителями, если ты совершишь этот поступок. Да они настолько полюбили тебя и Амана, что не вынесут твоего отъезда. — И это говоришь мне ты? — с вызовом бросила в ответ Аня. — Ты? Ведь тебе же все равно, что будет в этом доме без тебя. Так почему я должна беспокоиться за тех, кто будет волноваться по поводу моего отъезда? Саджан удивленно вскинул глаза. — Я тебя не узнаю, — признался он. — Неужели это я слышу из твоих уст? Я не думал, что тебе будет все равно, что родители не переживут твоего отъезда. Дом опустеет без тебя и Амана. Как ты вообще могла подумать о том, чтобы нанести такой удар родителям? Аня торжествующе посмотрела на Саджана. — Ага, значит, ты бросаешь мне упреки, а сам не понимаешь, что твой отъезд для родителей столь же болезненен, как и мой. Теперь ты осознаешь, что не должен так поступать? Да, более убедительных доводов она привести не могла. Саджан сник, понимая ее правоту. Только как он может позволить себе остаться? Как жить дальше в этом доме? Вскоре случится то, что должно случиться. «Виджай и Аня возобновят супружеские отношения, и у них будут еще дети. И как тогда ему видеть, что его любимая женщина рожает детей его брату?» Эта мысль была мучительна. Но в одном Анна была права. «Если Саджан уедет, то родителям будет трудно смириться с его отъездом». Саджан скрипнул зубами и закрыл глаза. Решение пришло само. Он решил отказаться от своего намерения покинуть отчий дом, несмотря на то, что этим он обрекал себя на вечные страдания. — Если я пообещаю не уезжать, ты тоже не уедешь? — спросил он с замиранием сердца. — Если останешься ты, то останусь и я, — прошептала она. Ни Саджан, ни Аня даже не подозревали, что за приоткрытой дверью стоял Виджай и все слышал. Только неожиданно для него самого услышанное вовсе не ранило его, а наоборот — дало повод еще раз убедиться в том, что его решение о разводе единственно верное. Он не имеет права лишать Анну и Саджана смысла их жизни. Они слишком сильно любят друг друга, чтобы он мог продолжать разрушать их счастье.